Страшно было даже представить, что может гореть, скажем, на фабрике синтетического топлива, поскольку компоненты были сплошь токсичны. А надо всем этим торчало из дымного покрывала согнутый гвоздь радиобашни. Они проехали последний рубеж обороны, рубеж, который так и не понадобился, зато кому-то очень понадобилось привести его в полную негодность. Тут и там валялись сорванные взрывом. Боезапаса башни, врытых в землю бронеходов, колпаки дотов, изготовленные из армированного бетона, или расколоты ударами чудовищной силы, словно вышел из моря пацифист ростом до неба и принялся приводить к исполнению свою давнюю мечту. — Вот ты и к лучшему, — подумал герцог. — По крайней мере, въезд свободен. Если только, конечно, наши далекие друзья не привезли сюда что-нибудь посерьезнее. Хотя не должны бы. Это против их принципов. На блокпостах их останавливали еще дважды, но в первый раз Гугу снова провел словесную подготовку и помогло. А во второй раз бородатый яйцерез, вполне грамотный, стал очень пристально приглядываться к герцогу. Но тут один из раненых в фургоне издал столь жалобный предсмертный вопль, что проняло даже яйцерезы. Они доехали до условного места. Гугу загнал машину во двор. Похоже, что жильцы покинули этот район. И, понятно, район был аристократический, престижный. Все тут уж на десять рядов разграбили. А чего тащить не смогли, расколотили. Посреди двора стояла бывшая скульптура морской девы, работа самого Труга. От скульптуры остались одни ласты на постаменте. Герцог бывал раньше в этом доме. Их встретил бывший капрал дворцовой стражи, немолодой и небритый мужик с подбитым глазом. Герцог он, конечно, узнал, несмотря на стриженную голову и грязно-зеленый халат санитара, но виду не подал, потому что виду подавать было нельзя, только вздохнул глубоко и выкатил из-за угла мотоцикл попрыгунчик, некто принадлежавший хозяйскому сыну. Герцог мотоцикл узнал, не новый, но шикарный со всеми. хромированными причиндалами, очень мощный Сейчас как раз до таких катались оборванцы. — Располагайте, — сказал герцог шоферу, и тот выпустил истосковавшуюся раненую братью из фургона. Братью выстрелили в шеренгу по росту, хотя рост у всех был примерно один, соответствующий стандарту личной гвардии герцога Фалайски. — Ждите меня до вечера. — Есть невернос, — он подумал и продолжил. Значит, не вернусь. Тогда капрал выводит вас из города по своему усмотрению. Он еще раз осмотрел Гугу, оценил свою работу. Издали сойдет. И вблизи сойдет, ведь времени присматриваться не будет. Не должно быть. По городу бродили какие-то самодельные патрули, иногда со страху стреляли по окнам, в которых мчулись снайперы старого режима. На цветном кольце его остановил патруль, настоящий, двое полицейских и яйцерез на машине. Угок! — прочитал в герцогском документе яйцерез. — Это где ж такие имена дают? — Угок! — В карательных отрядах, наверное. — В школе младших лекарей, — спокойно ответил полковник Гигон. — Тут же написано. — Ты погляди! — всплеснул руками яйцерез. Он был точно не кадровый, а сидел всю жизнь в нибудь пивнухе и дождал, не поставит ли добрый человек кружечку. Ну, кого не возьми, то санитар, то дворник, то парикмахер, только защитников кровавого режима не сочишь. Поедем к участок, там разберемся. Видно было, что полицейским, как и дикобразу, стыдно водиться с подобным типом. Полицейские не попали на фронт по причине преклонных лет. «Вы же видите, это донесение от самого доктора Магга, саму вице-премьеру», — терпеливо объяснял герцог. «Рапорт об эпидемической обстановке, господин...» «Господ нынче нет», — похвалился яйцерец. «Само слово-то отменено». «Как же друг к другу обращаться?» — не выдержал, — спросил герцог. Яйцерец глубоко задумался. «Но не знаю. Будем, наверное, говорить. Мужчина, женщина...» И так далее. Как прикажут, так и будем обращаться. Внезапно побагровел он. Слезай с мотоцикла, марш в машину. Мужчина тихо!